Владимир Бабула «Сигналы Вселенной» своим детям, Митьке, Аленке, Томашу и всем другим путешественникам в третье тысячелетие от чистого сердца посвящает автор. Часть первая. Пробуждение. Глава первая. Сын Севера. Кабина межпланетного корабля, освещаемая только мягким спокойным сиянием Земли, тонет в сумерках. Мужчина сидит в кресле у круглого окна и не может оторвать глаз от необыкновенной картины. Его мечтательный взгляд блуждает по огромному шару, что плывет куда-то в извечной темноте. Человек со своими радостями и заботами, человечество – Увлеченную грандиозной борьбой с природой Города и леса, моря и суша Все это за несколько часов космического полета Слилось в единое понятие планета, Земля Сейчас она висит неподвижно среди бесчисленных звезд А ее поверхность кажется мертвой Будто она не угасла всякая жизнь Плечи мужчины вдруг передернулись Он словно сбросил с себя тяжелую полудрему Отвернулся от окна и прошептал полумрак кабины. «Алена, вы спите?» «Нет, сердце. Уже с час как проснулась, но не хотела вас беспокоить. Вы, должно быть, погрузились в воспоминания. И теперь вам грустно, правда?» Девушка с большими черными глазами немного наклонилась вперед. На ее лицо прямо из окна упало серебристое сияние. «То, что я чувствую сейчас, Алена, нельзя назвать грустью, понимаете?» Северсон с большим усилием подыскивал нужные слова. «Понимаете, здесь человек, как ангел с огромными крыльями, плывет в безграничном пространстве и со звездной высоты осматривает континенты. Это такое странное ощущение. Взгляните-ка на этот огромный глобус. Сколько мы, люди, на нем всего пережили. Сколько мог бы рассказать даже один я. Там бушует и бурлит жизнь Мне кажется, будто даже сюда доносится гул могучей энергии Которая покорно служит человеку А что такое, в конце концов, сам человек? Маленький муравей, если взглянуть издалека Он со своими великими делами ничто А, впрочем, Северсон смущенно улыбнулся Я так разболтался, что сам удивляюсь еще стану философом или поэтом А почему бы и нет? Действительно, в космосе у человека словно вырастают крылья. Но очень прошу, не будьте пессимисты и не сравнивайте людей с муравьями. Бессилен лишь тот, кто потерял веру в себя, а мол, тот, кто стремится только к мелкой цели. А наша цель так грандиозна. Мы умеем мечтать и способны превратить мечты в действительность. Алена склонилась к окну. Посмотрите внимательно на Землю. Какого цвета побережье Африки? Зеленого. Разве это не прекрасное доказательство могущества человека? Еще десять лет назад мы увидели бы там светло-желтое пятно, которое называлось Пустыня Сахары или Арктика. В то время, когда вы с Амонсоном завоевывали Северный полюс, лед занимался Заполярье от Азии до Америки, а теперь остался только белый островок вокруг полюса. Девушка вдруг замолчала. «Простите, я так много говорю». Северсон горько улыбнулся. Вы боитесь, что разговор об Арктике напомнит мне прошлое? Нет, не беспокойтесь. Я не ребенок, чтобы со мной так нянчиться. Он удобнее устроился в кресле, погладил рукой подбородок, словно проверяя, хорошо ли выбрит. Мы с вами знакомы уже довольно давно. Но что вы про меня знаете? Ничего. Для вас мое прошлое окутано мглой, как сказал бы по. Па... Это не совсем так. Загадочно улыбнулась Алена. «Кое-что а вас я все-таки знаю. Хотите меня проэкзаменовать? В таком случае, хорошая, милая моя ученица, расскажите что-нибудь про Северсона. Но очень прошу, и из времен его первой жизни, когда он носил еще свое настоящее имя. Прошу, товарищ учитель. Северсон родился в 1892 году в Норвегии. Там, очень красиво, сквозь дымку туманов проступает вершины Хагенфильда, где, по преданиям древних викингов, жили боги, ветров и бурь. Когда Северсон стал юношей, родители послали его учиться в Англию. В те времена по всему миру разнеслась слава великого путешественника Руаля Амундсона. Молодой Леев, так звали Северсона, с огромным интересом следил за его экспедициями. Человек беспредельной отваги, С решительным цельным характером и благородным сердцем Амонсон был для него образцом во всем Когда Северсон вернулся из Англии Ему посчастливилось впервые увидеть Амонсона Великий Орел Севера как раз прибыл на родину Как бессмертный покоритель Южного полюса Я не права, Северсон? Смотрю я на вас, солено и не верю собственным ушам Откуда вы все это знаете? Подождите, товарищ учитель «Я еще не закончила», – засмеялась Алюна. Вскоре после этого Северсон познакомился с Амонсоном лично. «Если бы я была писательницей, то описала бы вам и лицо Амонсона. Оно было обожжено полярными ветрами, заостренными чертами, острой, четко очерченной. Амонсон умел вдохновлять соратников на большие подвиги, а несчастье каждого подбодрить. А через минуту вы, наверное, расскажете о моих прежних мыслях. «Вы не как ясновидящие или, может, тоже жили в те времена и проснулись вместе со мной через сто лет?» «Не то, не другое сердце. Разве так трудно зайти в университетскую библиотеку и посмотреть литературу о Амонсоне? Ее там немало. И почти в каждой книге говорится и о вас, о вашем счастье и о славных подвигах. Там прочитала я и о том, как вы полетели спасать Нобили, А вот про конец этого полета не написано нигде ни слова». «Пока что это известно только вам, Северсон». Алена сняла с головы защитный шлем астронавта, положила его себе на колени. «Знаю это нарушение инструкции, но он мне надоел», — сказала она, будто оправдываясь. «На этом отрезке траектории можно не бояться резкой смены курса нашей ракеты. Я летаю здесь не впервые». «Не сердитесь, что я напомняла вам печальное прошлое. Лучше поговорим о чем-нибудь другом». Нет, нет, Алена, я уже давно хотел вам все рассказать. В самом деле я встретился с Амонсоном и со временем стал его соратником, но об этом в другой раз. Я начну с той поры, когда после Первой мировой войны к нам пришел Элсворт, сын американского миллионера. Его привела к нам жажда приключений, которыми она хотела заглушить скупку своей бесцельной жизни. А так как нам нужны были деньги, государство выделяло слишком мало, мы и приняли его в свое сообщество. Эллосвард предложил Амонсону отправиться к северному полюсу на дирижабле. Я возражал, потому что не очень верил преимущество этого наполненного водородом мешка. Напоминал о том, что среди северных торосов нет посадочных площадок. Солался на то, что для урагана дирижабль будет не более как мыльный пузырь, Приводил историю несчастного полярного исследователя Андре Который в 1897 году пропал без вести со своим воздушным шаром Но мне возражали, что аппарат с моторами другое дело Что он может двигаться в заданном направлении а и объем нашего дирижабля в сто раз больше, чем у шара Андре Элосфорд заказал дирижабль итальянцу Набили, Неплохому конструктору, но излишне гордому и человеку Вся Италия вместе с ней и Набили были тогда охвачены лихорадкой фашизма. Завороженные фашистскими идеями, итальянцы настаивали, чтобы построенный ими дирижабль нес на себе их символ. Однако после длительных неприятных переговоров с Набили воздушный корабль был назван Норвегия. Наконец, дирижабль стартовал и 12 мая 1926 года достиг полюса. Мы сделали над ним два круга, и экипаж сбросил вниз флаги трех народов – норвежский, итальянский и американский. Итальянские шавинисты отличились и в этот торжественный момент. Они извлекли из своего багажа несколько разных флагов, среди которых был один такой огромный, что его не смогли даже как следует развернуть и еле просунули в окно. После того, как мы вернулись из путешествия, те противоречия, которые возникли между Аммонсоном и Нобелем, в начале их знакомства еще более обострились. Нобеле клеветал на Аммонсона, где только мог. Все достижения он приписывал только себе. Позже Набили решил организовать новую экспедицию, но уже без Амундсена. Он построил дирижабль Италии и 23 мая 1928 года вылетела из Кингсбэй к Северному полюсу. Италия впрямь достигала цели, но по дороге назад с ней случилось несчастье – дирижабль пропала без вести. Сотни радиостанций и десятки тысяч радиолюбителей пытались поймать сигналы дирижабли. Наконец поступило первое сообщение. Молодой российский радиолюбитель Шмидт в одном из глухих уголков СССР услышал сигналы «Италия», нобили, Франция, Иосиф», «Сос», «Сос», «Сос». Советское правительство сразу же сообщило об этом правительству Италии, И со своей стороны немедленно Начала готовить спасательную экспедицию Известие о катастрофе взволновало Амундсона Он моментально забыл про прежние споры и обиды И решил помочь Набиле Амансон обратился по телеграфу К Элсворту с просьбой помочь ему Но американский миллионер На этот раз не изъявил желание Открыть свой кошелек Зато помогло французское правительство Которое дало Амундсону Самолет Латтам Мы начали поспешно готовиться к вылету Дважды откладывали старт из-за неблагоприятной погоды, а когда наконец стало ясно, что на ее улучшение нечего надеяться и решили рискнуть, мы по собственному опыту знали, как трудно без помощи среди вечного льда. В холодный день 18 июня 1928 года мы вылетели из Тремсё. На меня были возложены обязанности наблюдателя, Управлял самолетом Гельбо, чудесный пилот, а там был неплохим самолетом, и мы быстро продвигались вперед. Побережье Норвегии скоро исчезло из виду, и все было бы хорошо, но вскоре мы вошли в сплошную непроницаемую полосу тумана а ради свалет доложил, что радиостанция не работает. Тогда по компасу, все время на север, приказал Амундсен. Он надеялся найти набили где-нибудь за Шпицбергеном. Пилот Гельбова повел самолет выше и выше. Вскоре мы поднялись над туманной завесой. Невысоко над горизонтом нам улыбнулось солнышко, разрисовывая туман радужными красками. Все вздохнули с облегчением. Теперь лететь станет легче. «Вы уже не сердитесь на Набиле?» – спросил я Амонсона. Он удивленно взглянул на меня. «Разве я на него когда-нибудь злился? И вообще речь идет не о Набиле. Надо думать о жизни людей». Родист Валет не выдержал, и о наших тоже. Не знаю, как повел бы себя набили, если бы мы оказались на их месте. Я тоже задумался над этим вопросом. Провокационные выходки Набиля во время первой экспедиции чуть не стоили всем жизни. Так, несмотря на то, что начальником был опытный Амундсен, набили вмешивался не в свое дело, постоянно лез к приборам управления дирижаблем, дважды чуть даже не скинул нас на лед. А после окончания экспедиции на Билли Я вел себя просто возмутительно Это воспоминание меня оторвало Сообщение Валеты. Радист наконец восстановил связь И получил сообщение Что лед острова Медвежьего ненадежен Место нашего старта Тремсю Находятся на маленьком островке У северного побережья Норвегии Почти на 70-й параллели А остров Медвежий Мы должны были пролететь Примерно на полпути к Шпицбергену Мне кажется, ветер относит нас на восток — сказал амонсон «Я молча взялся к стан и попытался измерить высоту солнца, чтобы определить наши координаты. В самолете во время болтанки, тем более в Заполярье, где преломление лучей очень большое, такие измерения не дают нужной точности. Однако при всем этом я убедился, что мы должны пройти восточнее острова Медвежьего». Выслышав мои соображения, Амунсен задумался. «Прошу, свяжитесь со Шпицбергеном». Но передатчик снова замолчал. Это все из-за спешки. Негодовал радист в туалет. У меня не было даже времени более-менее внимательно осмотреть радиостанцию. Хорошо, хоть можем принимать радиограммы. Иначе мы были бы совсем отрезаны от мира. Я нерешительно предложил вернуться, чтобы отремонтировать передатчик в Тремсё или установить новый. но это мы потеряли бы максимум день. Однако Валет уверенно заявил, что смеет найти и устранить неисправность самостоятельно. Я до сих пор жалею, что не смог тогда уговорить своих друзей. Но теперь об этом уже поздно говорить. Итак, мы летели дальше. Хотя передачик все еще молчал, нам казалось, начало вести. Перед Шпицбергеном Туман расселся, и мы сумели сориентироваться. Но вскоре нас снова окружила почти кромешная мгла, начался дождь который постепенно перешел в метель. Тронув Гильбо за плечо, амонсон показал ему рукой, что следует набирать высоту. Самолет поднимался с трудом, и ветер швырял его во все стороны, залепляя снегом. Гильбо обернулся к Амундсену и крикнул. «Начинается обледенение! Элираны уже еле двигаются!» «Я!» – предложил вылезти на крылое бить лед». Амонсон об этом и слушать не хотел, однако, когда пилот сказал, что самолет теряет управление, я не послушался запрета Амонсона и вылез на левое крыло. Работать в ледяных строях воздух было очень трудно. Неуклюжие рукавицы мешали, их пришлось сбросить. Нельзя было терять ни минуты. Кое-как, держась за тросы растяжки, я продвигался между крыльями, сбывая лед с плоскостей и палкой. С этим я справился довольно быстро – Потом перебрался на правое крыло самолета, взбил лед и там. Гальюб подал мне знак, что хочет проверить, работает ли Элерона. Самолет начал ритмично качаться в воздухе. Это означало, что мои усилия не пропали даром. Я осторожно пополз обратно к кабине. Вдруг самолет резко качнуло, и я потерял равновесие. Окоченевшая рука, которая ей держался за растяжку, предала меня. Отчаянно цепляя за скользкую поверхность крыла, я искал какое нибудь опоры, а не находил и съезжал к краю. Мгновение я висел в воздухе, а потом самолет исчез у меня из глаз. Я падал. Через несколько секунд я влетел во что-то мягкое, словно в перину, и, видимо, на некоторое время потерял сознание. Меня спас только толстый слой снега. Когда я очнулся, то сразу же начал выкарабкиваться из сугроба. Много усилий потратил я на это, но все-таки выбрался. Все вокруг тонуло в белом тумане, сквозь которое не было видно ничего уже за несколько метров. Куда идти? Что делать? Самолет обязательно вернется, но меня все равно не увидят. Да и приземлиться они не смогут. Не оставалось ничего другого, как отправиться в безнадежное путешествие по мертвой ледяной пустыне. Сидеть на одном месте означало замерзнуть Вдруг издалека донесся рокот самолета Звук мотора то усиливался, то затихал Я пошел в направлении спасительного рокота Путь не преграждали тысячи препятствий Но жажда жизни гнала меня все вперед и вперед Я обходил огромные торосы И прыгал через трещины во льду Пока не дошел до полосы чистого моря Сгоряча я впрыгнул в воду и поплыл К счастью, вскоре передо мной из тумана вынырнули скалы Из воды я кое-как вылез, но ну, осел идти дальше уже не было, а мокрая одежда на мне мгновенно превратилась в ледяной панцирь. Отдохнуть, хоть минуту отдохнуть, умоляло все мое тело. Недалеко от себя я заметил нечто похожее на небольшую пещерку, образованную громождении льда. Там можно укрыться от ветра и немного согреться. Промелькнула в моей голове коварная мысль. Я забрался в пещеру, сел. Мне было так уютно. Ни в коем случае не спать. Спать нельзя. Приказывал я сам себе. И чтобы не заснуть, считал услух. Помню, я досчитал почти до тысячи. Потом меня начала одолевать сладкая усталость. По ветру постепенно превращался в райскую музыку, которая все больше напоминала мне рокот мотора. Мне снилось, что я снова сижу рядом с Самонсоном. Рокот мотора. Латама непрерывно раздавался у меня в ушах, и я спокойно засыпал. И все эти годы я действительно спал спокойно. Северсон замолчал. Наступила тишина. Неожиданно в кабине вспыхнула красная предупреждающая лампочка. Тихо загудели ракетные двигатели. Космический корабль шел на посадку. Северсон не замечал этого, погрузившись в воспоминания. На него обеспокоенно и встревоженно смотрели большие черные глаза девушки. Кто же были эти двое? Куда направлялись? Каким образом соратник Камонсона, проспав десятки лет во льдах Арктики, снова вернулся к жизни? Чтобы ответить на все эти вопросы, нам придется вернуться на несколько месяцев назад и начать свой рассказ со знаменательного заседания, которое состоялось во Всемирной Академии Наук.